Глава седьмая. Мы так долго и много негодовали и огорчались по поводу предстоящего возвращения Неда под родительский надзор, что когда, наконец, этот момент настал, все показалось не таким уж страшным. Нед почти ничего не рассказывал мне о первых днях своей работы в конторе отца, а я не расспрашивала. В отношениях между людьми одним из наиболее зловещих признаков отчужденности... Является ненажаданное нежелание и неспособность задавать друг другу вопросы. Счастливые влюбленные не скупятся на расспросы. Я не знала, замечает ли нет, как мы все больше отдаляемся друг от друга, ибо внешне мы держались дружески и непринужденно. Я, однако, отмечала каждый новый симптом этого отдаления. Жизнь замерла в ожидании, как тучи, которая не суждено разразиться до ее. Но само это ожидание было уже утешением. В этот период, мне думается, меня ничего особенно не беспокоило, кроме постоянной нехватки денег. Без споров размышлений, казалось, было невозможно купить новую чашку взамен разбитой. Дик не подавала себе вестей, но, наконец, в начале мая он позвонил и сообщил, среди прочих новостей, которые казались ему более интересными, что его роман с Баба уже в прошлом. Когда я спросила, что произошло, он ответил — «О, мы просто разошлись, ты же знаешь меня!» Пришла встретим удовлетвориться. Все равно эта новость едва ли смогла бы надолго занять мои мысли, ибо к этому времени у меня были свои неприятности, и к тому же очень серьезные. Я была слишком поглощена делами Неда, и не заметила, как минули все сроки. Лишь Каролина случайно помогла мне понять, что произошло. Однажды утром, собравшись навестить свою мать, она по дороге забежала ко мне, Мне показалось, что я никогда не видела ее такой нарядной и элегантной, и вместе с тем неестественно оживленной. Я не отказалась в батяжке от кофе, сказала она, горячего, крепкого, черного кофе. Она бросилась на диван, положила голову на подушку, а ноги на ручку дивана. Милочка, ну вот и свершилась. Я не могу молчать, тем более, что ты в курсе дела. Загурив сигарету, она выпустила несколько красивых, аккуратных колец дыва. Престижу моего дорогого муженька нанесен сокрушительный удар. Не надоело с утра до вечера слышать о моем бесплодии. Я решила рискнуть и заявила, что пойду к врачу, при условии, что он тоже пойдет. «Глупости!» — надменно заявил он. «Иди ты, а мне-то зачем?» Я настаивала на своем и твердила, что пойду, только если пойдет он. «Мы ссорились, ссорились, ссорились! Ты не представляешь, что это было!» Но в конце концов мы все же пошли. С моей стороны потребовала железная выдержка, представляешь? Она вскочила с дивана и пересела на стул. это вредно для фигуры. Все равно не могу сидеть на одном месте больше пяти минут. Но отдай мне раньше кофе, и я расскажу тебе о совершенно невероятном результате. Однако мне пришлось порядком подождать, прежде чем она рассказала. Ей стоило усилий быть откровенной в эти трудные для нее дни. Но наконец я поняла, что произошло. Каролина была совершенно здорова и могла иметь детей. Бесплодным оказался ее муж. Вначале он не хотел верить этому, он кричал на врача, хватливо доказывая ему, что всегда успешно справлялся со своими супружескими обязанностями. Словно кто-то оспаривал это, устало заметила Каролина. Растерянно пытался острить, когда ему сказали, что часто одно к другому не имеет отношения. И наконец заявил, что пойдет к другому врачу, ибо не намерен верить первому, попавшемуся из Кулапу. Он был так груб, дорогая, что мне хотелось сквозь землю провалиться. Ты ведь знаешь, как я ненавижу скандалы. И он действительно пошел вместе с Каролиной к другому врачу, а затем к третьему. Но результаты только подтвердились. А теперь, сказала Каролина, началось самое нелепое. Поскольку он не способен иметь малюток, Он отказывается быть не мужем. Просто не хочет, и все. Я слово, я сойду с ума. Мы живем теперь как брат и сестра. Она отвернулась. А для меня это нелегко. Как я уже говорила, я отношусь к тем, кто решительно за. И она добавила. Жестокая насмешка судьбы, не правда ли? Разумеется, теперь ему ни к чему считать майлонные месяцы. Хоть в этом у меня утешение. Тут-то я и вспомнила о себе. Страх охватил меня с такой силой, что я какое-то время не могла вымолвить ни слова. Я позабыла о Каролине, только что рассказавшей мне то, о чем она не рассказала бы никому другому. Я даже не могла пожалеть ее или хотя бы отдать должное ее мужеству, проложившему линии зрелости на этом почти детском лице и гладком, как у младенца лбу. Наконец, мне удалось произнести несколько сочувственных слов. Они позвучали банально. Но даже эти банальные слова обрадовали Каролину, которая не любила громких фраз и чрезмерного проявления эмоций. Итак, сказала она, вставая, — «теперь ты все знаешь. А сейчас мне надо идти к мамочке, казаться веселой и беззаботной и ни в коем случае не проговориться ни о чем. Ведь для нее, бедняжки все будет так непонятно». Она так простодушна, бедная овечка, и никогда не поймёт этого. Я проводил ее до крыльца. Она посмотрела через улицу на зеленый весенний парк. Лаграда резили дети. Они влезали на нее, а затем смешивали с головами вниз, показывая рваные штанишки и худое детское тело. Мороженщик со спесной тележкой расхваливал свой товар. Одинокий майский куст на краю большого пустыря Ярко пестрел ранними сладко пахнущими цветами. «Когда-то нам было здесь хорошо, правда?» — грустно промолвила Каролина. «Помнишь наши первые туфли на высоких ковлуках? Мы так гордились ими!» «А вот и мой автобус, дорогая!» Когда она уехала, я еще немного постояла у ворот, бесцельно глядя вдаль и чувствуя на лице горячие лучи солнца. Я могла перепутать читло, ведь даже с рифмометром я допускала ошибки, а с подсчетами в уме и подавно. Но я знала, что ошибки здесь нет. Я ждала, пока Несс сам заметит. Но он ничего не замечал. Он был равнодушен ко всему и поглощен лишь одной мыслью — работать так, чтобы его родители пожалели, что были так несправедливы к нему. В конце концов, мне самой пришлось сказать ему. Момент для этого я выбрала явно неудачный. Я пыталась позабавить Неда рассказом о том, как закончился роман Дикий с баба и как Дикий отнесся к этому. Нед рассеянно плушал и изредка вежливо улыбался, словно зажигал и гасил лампочку. И вдруг с моей губ непроизвольно слетели торопливые и пугающие слова. Нед уставился на меня, и его мозаичные глаза потеряли всякое выражение. Затем, румянец, вспыхнувший на его сколок, стремительно пополз вниз по шее. «Ты удачно выбрала время, черт побери!» «Как раз, когда дела обстоят из рук, вон плохо!» — наконец сказал он. Он был уверен, что я все подкрала нарочно. Напрасно я пыталась убедить его, что не виновата, что просто мы где-то допустили оплошность. Но он напомнил мне в те случаи, когда я действительно говорила, что хочу ребенка. Отчаяние, охватившее меня, не помешало мне с удивлением отметить, что он помнит каждое слово, которое я когда-либо ему говорила. «Не лги», — заявил он, — «ты всегда умела очень ловко лгать, но я думал, что наконец отучил тебя от этого». «Неужели ты думаешь, что я рада тому, что случилось?» Возмущалась я. «Конечно рада. Ведь тебе безразлично, что отдуваться будет кто-то другой». «Как-нибудь проживел?» Это было любимое славство его матери. «Как? Живут же люди!» «Как могла ты так подвести меня, не понимаю! Ты эгоистка до мозга костей, думаешь только о себе!» Мне необходимо было поговорить с ним. Я хотела, чтобы он выслушал меня. Мне уже было знакомо то неприятное чувство гнева, разочарования и оскорбленной гордости, которые сейчас охватило меня. Мне хотелось, чтобы мой голос звучал, как голос чужого человека, и чтобы это заставило Неда выслушать меня с необходимым вниманием. Но я решила подождать. Нед, подпрыгивая, ходил взад и вперед по комнате. Шаги его, однако, замедлились, когда мое молчание затянуло. «М -м -м, наконец сказал он. «Ты ведешь себя так, что мне кажется, будто все это дурной сон. Я жду ребенка». И этот ребенок твой. Че же еще? Машинально застрелил он. Я попросила его успокоиться, и действительно мой голос был чужим, и он заставил меня молкнуть. Я жду ребенка. И это ужасная неожиданность для меня, потому что я знала, как ты к этому отнесешься. Но ты ведешь себя просто как скотина. Ему должно быть стыдно, говорила я так он смеет утверждать, что я сделала это нарочно. «Потому что все это выглядит довольно странно», — сказал он. Я говорила, что он не смеет обвинять меня в обмане, в лгунии, говорить, что я думаю только о себе. Я попросила его, и это уже не звучало как мольба, не забывать, что я намного моложе его, и обращаться со мной, как требует справедливость. Он встал и вышел из комнаты. Я взяла в руки журнал. Я не собиралась плакать. Я решила спокойно читать, пока он не вернется. Он вернулся. Он сказал, что жалеет о том, что наговорил, он и сам не понимал, что говорит. Конечно, мы проживем, живут же другие, как справедливо заметила я. Гарри будет рада внуку и, возможно, подобреет. Я должна пойти к врачу, и, если все подтвердится. «Должна беречь себя, давать отдых ногам». У него появилась какая-то испуганная нежность. Он суетился и хлопотал около меня. Затем он вдруг сказал, что его грубость объясняется тем, что он испугался за меня. «Если со мной что-нибудь случится, он не переживет этого. Именно поэтому он так себя вел. Он испугался, что я умру от родов. Ведь я люблю тебя, Крис. Ты должна понять меня». Я слишком устала и поэтому была согласна помириться и простить. Я сделала вид, что поверила ему. Он повеселел, даже расшалился и предложил выпить до нашего ребенка. Мы должны уже сейчас решить, как мы его назовем. Мы снова чуть не поссорились из-за имени. Весь этот вечер показался мне чудовищно неправдоподобным. Мы вели себя так игриво и влюбленно, словно только что познакомились. Время тянуло к невыносимо медленно. Стрелки часов почти не двигались. Мне казалось, что я не дождусь, когда можно будет лечь в или и в темноте выплакаться в подушку. На следующий день, когда Нет ушел на работу, я пошла к врачу. Он подтвердил мои подозрения и велел ежемесячно показываться ему. домой я возвращалась через парк Колман под горячими лучами утреннего солнца. Я поняла, что все это время, вопреки всему, я все еще надеялась, что произошла ошибка. Теперь окончательность приговора ошеломила меня. Я в западне, из которой нет выхода. Неду и мне придется научиться быть такими же счастливыми, как другие люди, и получать удовлетворение от того, что мы растим ребенка. Я присела ненадолго на скамейку под деревьями, чтобы переждать охвативший меня страх. Я знала, что он должен пройти. В воздухе стояла тишина. Белая пыль на листьях боярышника превратилась под солнцем в хрупкую позолоту. Трава была сухой, как стена. Мимо прошла женщина, толкая перед собой маленькую деревянную коляску-кресницу. Ребенок, сидевший в ней, вертелся, перегибался вперед через державшие его ремни, снова откидывался назад и смотрел в небо широко открытыми голубыми глазами. И этого оказалось достаточно. Смирившись, потеряв желание плакать, я встала и пошла дальше. Наконец, я могла почувствовать радость, которой сразу же лишил меня нет. Да, я хотела ребенка. Я все время страстно мечтала о нем. Эти месяцы ожиданий покажутся мне невероятно долгими. Я зашла к Эмили и сообщила ей свою новость. Она онемела от неожиданности. Казалось, ее представлении мы с Недом должны были жить, пользуясь выражением Каролины, словно брат и сестра. — Но ты еще так молода! Это было обычным возражением эмери Я просто не знаю, что ли сказать тебе, милочка, это так неожиданно. Она неуверенно похлопала меня по руке, как гром с ясного неба. Ведь об этом не было и речи, правда? Ее первой разумной мытью было начать что-нибудь вязать для младенца. Она сегодня же купит шерсть, вернее, сейчас же. И действительно, она так заторопилась в магазин за шерстью, что буквально вытолкала меня за зверь. Эмили трудно привыкала к всякой новой мысли, и для этого ей необходимо было остаться одной. Когда я, наконец, вернулась домой, квартира показалась мне необычайно тихой и сумрачной, хотя за окнами ярко светило солнце. Я не знала, куда себя девать и меня попеременно охватывало то чувство страха, толстое чувство радости. Я пыталась читать, но не могла. Этот день будет, пожалуй, самым трудным. Завтра я буду спокойнее, привыкну к мысли об огромных переменах, которые столь неожиданно свалились на меня. Я завтракала бутербродами на краешке кухонного стола, Днем для себя ничего не готовила, как вдруг в передний раздался звонок. Распахнул дверь. Я увидела человека с плоским чемоданчиком в руках. Когда он открыл его, в нем оказался на борсте возможность чё-то, грибни, шпирик для волос и мотков резинки. — доброе дня, Могу ли я что либо предложить вам сегодня? У нас есть очень хаоси... Он внезапно осекся. Мы смотрели друг на друга. Он сделал неловкий шаг назад и сказал глубоким бактом Боже мой! — Ты... Передо мною был Леслим. На его голове тратовался все тот же нелепо маленький котелок, хотя, возможно, это был уже новый. Лицо его еще больше удлинилось, и в нем еще заметнее стало что-то лисье. Его большие пустые глаза готовы были выскочить из орбит. Боже мой! Положение, в котором мы оба очутились, было не из легких. Подумать только, какая неожиданная встреча, сказала я. «Сходи, пожалуйста!» все сразу переменилось, и комичность этой неожиданной ситуации даже развеселила меня. Ленсли тоже пришел в себя и хрипло-рассмеялся. «Войти? Что ж, переднюю, пожалуй, но не дальше. Мне не положено входить дальше передней». Он переступил порог, неврежно бросил свой чемоданчик на столик и стал возле него несчастный и срабрый. «Вот видишь, до чего я докатился!» «О, это такая же работа, как всякая другая!» — сказала я. «Как ты живешь?» Он не слушал меня. У него был какой-то безумный вид. Он был все такой же тронутый, хотя прошло немало времени. «Да, работа!» «Это все, что страна может предложить человеку, оказавшему ей немалую услугу!» «О, у тебя кошка!» Голос его внезапно переменился... Стал более естественным. Он нагнулся и попытался достать кошку из-под стула. Он всегда любил животных. Это не наш соседское. Ах, вот как. Кошка вывернулась и шнугнула через открытую дверь на лестницу. «Какую же услугу ты оказал в своей стране?» Спросила я, не в силах держать любопытство. Не потому, что я надеялась услышать что-то интересное, а просто мне хотелось знать... «Как далеко способны дойти фантазии, Лесли?» Он ответил не сразу, потому что в это время уронил свой котелок. Подняв его, он начал его чистить. Наконец он повернулся ко мне и приложил палец к губам. «Секретная миссия. Об этом говорить не положено. Разведка, если кофе знать», — добавил он небрежно. «Я сказала, что это должно быть очень интересно». «Да, было интересно». — заметил он с видом человека, которому приятно вспомнить. — Не без интереса. Собственно, это глупая работенка, которую я сейчас выполняю, не совсем то, что кажется на первый взгляд, однако больше мне не следует говорить. Я пригласила его войти в комнату и выпить там мной чаю. — Нет, маленькая Кристина, — излишне многозначительно отказался он. — Нет, твоему мужу это может не понравиться. «Его нет дома», — ответила я и поняла, что сказала бестактность. Но Лесли не способен был это заметить. «Да, я слышал, ты замужем. В прошлом году летом я случайно встретил Реджинайда. Я не сразу сообразила, что так официально он величает возьмем Платона. Но я не знал, продолжал он, где ты живешь. Решил, что лучше не расспрашивать. Я спросила, почему». — Не стоит ворошить старое, — ответил Лесли и, помолчав, добавил, — пусть прошлое хоронит твоих мертвецов. — Правильно, пусть мертвый хоронит своих мертвецов. Евангелие от Матфея, глава 8 из 22. Летли по своему обыкновению искажает известные выражения. — Я спросила, как здоровье его матери. По его лицу пробежала тень. — О, матер, все такая же, ты ее знаешь. По-прежнему гранд-дам. Но поскольку я не могу открыть ей все и правда о моей настоящей профессии, между нами нередко возникает недоразумение. В прошлом году умер мой отец. Я выразила ему свое сочувствие. — Превосходный был музыкант, — заметил Лесли. — Таких теперь не сыщешь. Я смущенно сказала, что его видит очень кстати, потому что мне как раз нужна и щетка. «Неужели ты думаешь, — ответил он с усилием кривя рот в улыбке, — что я воспользуюсь нашим старым знакомством и, как мелкий торгаш, буду навязывать тебе свой товар?» Я стал уверять его, что дело есть дело. «Ну что ж», — согласился Лескли, тут же забыв о своей щепетильности. «Вот, мадам, плохая четко, взгляните, и настоящей свиной щетины. Уверяю вас, что за эту цену вы нигде не застанете товар такого качества». Я спросила, сколько стоит эта щетка. Он накинул оценивающим взглядом переднюю, ту часть гостиной, которая была видна через открытую дверь, и мое платье. — Только для вас, мадам, восемь шиллингов и шесть пенсов. — Это очень дорого, — сказала я. Он доверил меня, что я нигде не куплю такую превосходную щетку по столь низкой цене. Я поняла, что он взломил такую цену только потому, что знал мою слабость к хорошим вещам. Я предложила пять шиллингов. Он согласился уступить щетку за семь шиллингов и шесть пенсов. Наконец, я уплатила шесть шиллингов и шесть пенсов. На 6 пенсов больше, чем с меня взяли бы за такую же щетку в лавке на баттер сирайз Продав мне щетку, он снова превратился в прежнего Лесли и заговорил тропным голосом. — Скажи мне, — спросил он за чемоданчик, — ты счастлива? Я ответила, что счастлива. «По-настоящему?» «Конечно», — сказала я громко и, как мне казалось, искренне. «Меня не обманешь!» «Я слишком хорошо тебя знаю!» Рука его уже лежала на дверной ручке. Он словно над чем-то размышлял, низко опустив голову, на которую уже выдрузил свой коселок. «Значит, счастлива!» да, так так!» Конструкция фразы была необычной для Лесли. Я подумала, не убедила тебя сейчас, что он немецкий граф. Он всегда любил фильмы производства Уфа. Счастливо. Но жизнь — это коварная штука, малютка Кристина. Я хочу, чтобы ты знала, если тебе понадобится поплакать на чьем-нибудь плече, можешь рассчитывать на мое. Оно будет ждать тебя. Я поблагодарила его. Я хотела, чтобы он поскорее ушел, и не заметил, что я действительно готова расплакаться. На мгновение прошлое словно камень придавило меня. Вдруг Лесли добавил весьма нелогично. «Прощай, моя дорогая, возможно, мы никогда больше не увидимся». Я смотрела, как он сбегал с лестницы, размахивая своим чемоданчиком. «Бедняга Лесли, первый человек, полюбивший меня, давший мне уверенность в себе». Лесли, живущий в мире своих фантазий, свободно путешествующий в нем по паспорту вымышленного королевства. Бедняга Лесли и счастливчик Лесли, который узнает, что такое бедность, безработица и отчаяние, но никогда не узнает самого себя и всегда будет видеть себя лишь таким, каким ему больше всего хочется себя видеть. Я закрыла дверь и тут же перестала о нем думать.